Черная курица Услужливый спутник Бассом-Пьер немедленно вытащил колоду карт. Нет, если герцогиня не желает сыграть партию, тогда, быть может, она позволит развлечь себя беседой. Но и беседа не задалась. Бассом-Пьер, продолжавший вести себя непринужденно и даже дурачиться, сообразил, что путешествие это может быть опасным. Любопытный от природы, он проведал много больше, чем другие. При первом же удобном случае он покинул судно и вернулся к королю. Он был представлен герцогине только в целях увеселения, сир. Должен довести до вашего сведения, что никаким способом нельзя было отвлечь герцогиню от тоски по вас, которая томит ее. Но особенно угнетает ее страх. На этот счет у меня свое мнение — которого я вам не выскажу, если обнаружится, что страх ее обоснован, то меня при этом не окажется. Как вы можете убедиться, я здесь. После долгих часов пути скорбный корабль причалил к арсеналу. Герцогиню де Бефор уже ждали. Ее брат, ее зять маршал Боланьи, дамы Гис в том числе высокопоставленная девица, которая часто заплетала ей волосы, и многие другие были на лицо. Все заметили ее заострившиеся черты, бледность, покрасневшие веки, однако сказали ей, что у нее очень здоровый вид, и торжественно приветствовали ее. Дом ее сестры, супруги маршала Балании, был неподалеку. Габриэль попыталась там отдохнуть, однако вскоре явились посетители, Они проникли даже в комнату, где Габриэль хотела уединиться. Она поднялась. — Куда? — спросила она господина де Воренна. С господином де Воренном случилось то же, что и с патером Бенуа. Он посоветовал, по его разумению, наилучшее, и впоследствии так и не понял до конца, почему оно оказалось наихудшим. Кое-что впоследствии стало ему яснее, чем бедному священнику. Варен имел постоянные сведения об агенте Бончане. Разумеется, тот ни разу сам не сказал ему «привези ее туда». Неведомо кем посланные посредники и наушники бесспорно являлись и к нему, но он не обратил на них особого внимания. Отсюда напрашивается вывод, что это были повседневные знакомые, и сами они, надо полагать, не догадывались, кто их направляет. Когда он указал Габриэле дом, в котором она найдет больше покоя, чем где бы то ни было, в его памяти не всплыло ничье лицо, ничей голос. Он и сам не сознавал, каким коварным нашептыванием подчинялся указывая этот дом. Это пришло, когда все было уже позади. А тогда у Варенна были все основания сохранить правду про себя, если предположить, что он был вполне в ней уверен. Габриэль велела отнести себя в этот дом. Несмотря на сонливость, она была возбуждена, в голове ее проносились лихорадочные мысли. «Вот дом», который для меня запретен. Я не смею переступать его порог. Сагон меня предостерегала. Ни с королем, ни тем более одна. Моей тетки Сурди нет в городе. Мои слуги разбрелись. Все каются в грехах. Король кается в грехах. Мне не миновать этого дома. Я никогда не думала, что попаду туда. Но теперь у меня нет выбора, и я подчиняюсь. С ней в носилках сидела мадемуазель Де Гис, одетая одинаково с ней, словно была ее сестрой. Лицо этой девицы изрядно поблекло, и так как поприча жрицы любви близилось к концу, то она видела свое спасение единственно в браке с Ганнибалом, братом будущей королевы. Вообще же, она ненавидела Габриэль, как, впрочем, ненавидела всякую, кто еще имел право на счастье. Она приняла твердое решение, повсюду сопровождать герцогиню Дебуфор, ведь она единственная из всех принцесс оказалась на месте, и король должен зачесть ей это в заслугу. По дороге она сплетничала, ей было безразлично, что Габриэль не слушает ее. А трое людей с волнением ждали этих носилок там, куда они направлялись. Первым был сам хозяин дома двое других — противоположные и враждебные друг другу стихии. За несколько дней до того у Цамета в конторе появилось некое существо, которое он охотно приказал бы выкинуть вон. Уродство его было зловеще и без сомнения служило зеркалом его преступной души. Между тем это дряхлое чернолицее существо шепнуло несколько слов, которые немедленно вынудили сапожника запереться с ним в пустой комнате. Вошло оно дряхлым и согбенным, но когда ему был предложен стул, оно воспользовалось им не так, как прочие люди, а улеглось на него животом и обвелось вокруг него, высунув из-под сиденья голову и не касаясь пола. Проделано это было с изумительной ловкостью и не успел сам это помниться, как оно уже преспокойно сидело на стуле. Самет понял, что существо это отнюдь не дряхло, и наоборот, проворство его показалось финансисту просто демоническим. «Какие страшные слова!» — шепнуло оно. Запуганный Цаммит позволил себе сослаться на черные морщины, на выступы лба, напоминающие рога. Как же скрыть столь глубоко запечатлевшиеся отметины? Тот, у кого на лице заранее написано черное деяние, вряд ли подходящий человек, чтобы совершить такое деяние у всех на глазах. На этот счет сам это успокоили, вернее, отняли у него последнюю надежду. Таинственное существо пообещало в нужную минуту обернуться духом света, после чего, старчески сгорбившись, удалилось». Третьим был паш Гийом де Сабле. Он не спускал глаз с бицекассера, едва только чародей появился в чердачной комнате под крышей Луврского дворца. Он мог бы тут же обезвредить злого духа, но тогда ему бы не удалось узнать, какого рода была опасность. Гийом тоже обладал искусством становиться другим, например, маленьким, неслышным, как мышь. Бицакасер ни разу не заметил, что кто-то следил за ним, наблюдал за его превращениями и даже присутствовал в кабинете агента Бончани, когда они вдвоем изготовляли яд. Вскоре после того, как убийца Габриэли покинул сапожника, к последнему явился юный Сабле, тоже шепнул ему несколько слов, и Цамэт зашатался от испуга. Он открыл ту же пустую комнату, старательно запер дверь и принялся клясться в своей невиновности. Господин де Сабле пристально вгляделся в него и понял, что в лице это он имеет не врага, а, скорее, союзника, правда, запуганного. Юный Гийом все еще сохранял свежесть чувств, доходящую до веры в человеческое сердце. «Какой человек?» — думал Гийом. Если только он не последний грешник, способен ненавидеть прелестную Габриэль. «Желает он добра, герцогиня Дебофор?» — спросил паш у ростовщика. Тот ответил утвердительно, а по лицу его текли крупные капли пота. «Меня запутали. Это техчайшее испытание в моей жизни», — сознался он. «Не она действовала против меня в вопросе о государственном долге, а господин Дерони, который все сваливает на нее, так как он ей враг». Самет схватился за голову, он позабыл, что говорит с восемнадцатилетним дворянином. После этого его речь стала невразумительна, однако Гийом глядел и понимал. Он сказал, «Она достойна любви, мы спасем ее». «Слава Господу Иисусу!» — воскликнул Цамет. — Сударь, будьте столь любезны, пойдите к моему мажордому и попросите, чтобы он представил вас к хозяйству на тот день, что здесь будет высокая посетительница. Демон поступит так же. — Поверьте мне, я не меньший демон, — смело заявил Гийом. А так как Цамет рассматривал родимое пятно у него на щеке, он предупредил возражение сапожника. «Превращаться он тоже умеет». На этом они и расстались. И вот настал ожидаемый день. Носилки прибыли, опускаются на каменные плиты сада, и сапожник Цамет, сияя от выпавшей на его долю чести, касается всеми пальцами земли. Еще немного, и он поцеловал бы землю. Господин де Монбазон, начальник стражи, распределяет солдат по всему владению. Обеих дам и господина де Варенна сопровождает сам хозяин. Пологая лестница, за ней большая зала, где мы когда-то ужинали и играли. Как весел был тогда король, несмотря на то, что ему вскоре предстояло выступить в поход. Как мы были счастливы, думает Габриэль, вспоминая прошедшие времена, хотя ей и тогда было так же страшно. Она возвращается к действительности. Сюда ей нужно войти. Это та же комната, которая некогда внушала ей страх. Страх необоснованный, казалось тогда. Теперь ясно, что он был обоснован. Ноги сопротивляются, однако Габриэль входит. Она отдыхала от ужина. Мадемуазель де Гис ее не покидала. Господин де Варен поставил у дверей стражу, прежде чем позволил себе пойти поиграть в карты. Он нашел партнеров которые были так же богаты, как и он, хотя дам и кавалеров его ранга не оказалось. Те, кто обычно был на заднем плане, спешили занять место отсутствующего придворного общества. Весть о том, что герцогиня Буфор находится у Цамета, облетела весь город. Новые богачи подъезжали к его дому в собственных каретах Бедные дворяне прокрадывались туда же, стараясь, чтобы их не обдало грязью, и все вместе наводняли дом финансиста. Одни ради почета с готовностью собирались проиграть здесь свои деньги, другие были не прочь выиграть, и все одинаково горели желанием приветствовать будущую королеву. Господин Деварен неохотно отвлекался от игры, а потому они осаждали хозяина дома, чтобы он и схлопотал им доступ в ту комнату. Только этого ему не доставало, к прочим его заботам. Сам это пригрозил вышвырнуть всех вон, если они не будут спокойно сидеть за картами. Лицо у него посерело, он часто вытирал с лба пот, страх за жизнь высокой гости не давал ему покоя. Он самолично наблюдал за прибытием заказанных товаров, Среди них была корзина с птицей, из которой вышмыгнула черная курица, неожиданно вспорхнула на лестницу и едва не потревожила почтенное собрание. К ней навстречу выскочил поваренок и поймал ее. Насколько черна была курица, настолько светлое видение представлял собой проворный мальчуган. Он был не только одет во все белое, без единого пятнышка на платье, как полагалось для такого торжественного дня, но и голова его, очевидно, была снята с плеч какого-нибудь ангела и посажена на туловище ничтожного поваренка. Пока Цамет разглядывал загадку, кто-то дернул его сзади за полу кафтана. Голос его мажордома проговорил это он. «Вглядитесь повнимательней» и вы увидите искусственную кожу на лице, которую он сделал из свиного пузыря и разрисовал ангелоподобными красками. Эти светлые золотистые кудряшки поодиночке приклеены к черепу и, кроме того, прикреплены шпильками к фальшивой коже. Они ловко завиты вокруг выступов на лбу. Однако кому знаком дьявол, тот знает, что у него есть рога. К счастью, я его вижу насквозь. Он же до сих пор считает меня вашим настоящим мажордомом. Тут Саммет стремительно повернулся на каблуках. Одна неожиданность следовала за другой. Оказывается, и мажордом был фальшивый. Между густой бородой и париком пожилого человека на него смотрели два блестящих глаза. «Сабле — Сабле! — пробормотал он и застонал. Что из всего этого выйдет? Паш Гийом поклонился, будто получил приказание от хозяина «Моя обязанность наблюдать, чтобы суп удался и ничего ненадлежащего туда не попало». С этими словами он в образе мажордома степенно пошел своим путем. Самет вовремя вспомнил, что не должен следовать за ним через сход для прислуги. Он возвратился в свои залы, Там он застал привычную картину. Гости пьют вино, громко спорят из-за выигрыша, даже не верится тому, что сегодня происходит на самом деле. Между тем, в открытый показ кухни пылали очаги, вокруг стояли любопытные, и все приставали к финансисту. Когда же, наконец, появится ее светлость герцогиня? И в уважение к своему званию и к обществу ей подобает вкушать пищу не иначе, как публично. Особенно некая госпожа Демартик настойчиво претендовала на честь прислуживать за столом герцогини де Бофор. Более почтенные особы ее пола, к сожалению, отсутствовали, и сам даже обрадовался, что под рукой оказалась эта вульгарная интриганка. Едва он обещал выполнить ее просьбу, как ему пришло в голову, что именно она может оказаться отравительницей. Он крикнул «нет» с ужасом заметил, что ведет себя подозрительно, и нырнул в толпу. Мажордом стоял в кухне, спиной к зале. Его заслоняли дюжи и лакеи, они показывали зубы и кулаки тем, кому не полагалось входить. Образцовая кухня и так была полна череди, кроме постоянных, немало было вновь нанятых слуг, которых никто не знал. Вдобавок приходили и поставщики. Суета и беспорядок царили ужасные, работа почти не двигалась. Мажордом надзирал за всем сразу, за кухонной посудой, за руками каждого и за тем, что эти руки делали, особенно за ангелоподобным поваренком. Последний шнырял повсюду. Старший повар не давал ему покоя. Он все приказывал ему ловить черную курицу, которая беспрестанно ускользала. Поваренок клял ее, а она искоса поглядывала на него, и, чтобы он не поймал ее, перелетела через его курчавую голову прямо под пылающий очаг. Мальчуган на животе пополз за нею, как потребовал старший повар. Черной курицы под очагом не оказалось. Все уже решили, что она сгорела, как вдруг из отдаленного угла блеснул ее злобный взгляд. Тут кухонных дел мастер» потерял терпение и за всей силой ударил он по нежно-розовому лицу своего подчиненного удар не оставил никакого пятна ни красного, ни синего в то время как мальчуган гонялся за курицей что-то произошло между поваром и мажордомом каждый из них прищурил один глаз вторым они подали друг другу знак теперь уже Наоборот, курица стала врагом ангелоподобного поваренка, и не он ее, а она преследовала его. Не иначе, как она замыслила вырвать клювом один из его золотистых локонов. Когда преследуемый пробегал мимо мажордома, тот снял курицу у него со спины. «Тебе не удастся свернуть шею черной курицы, как бы ты ни старался». — сказал он спокойным голосом человека, привыкшего пользоваться властью и уважением. И добавил вдруг звонко и вызывающе. — Я на стороже! Ангел пристально взглянул на него. — Сегодня у нас суп из птицы, — прощебетал он, и вслед за тем проскрипел, как заржавленный, из черной курицы и из белой гусыни, сделал в воздухе прыжок и исчез. Позади дома Цамет воскликнул фистулый «Госпожа герцогиня, благоволит выйти, а суп все еще не готов!» Волнение помогло ему. Веляя толстыми бедрами, он протиснулся сквозь толчую, поспешил навстречу дамам, когда они выходили из своей комнаты, и с поклонами провел их к столу. Стол был накрыт для них на самом видном месте, слишком длинный и широкий для двух, даже и сиятельных гостей. Мадам де Бофор и мадемуазель де Гис сидели далеко друг от друга, промежуток заполняли их обширные юбки, одинаковые по цвету и по крою. Цамет стоял напротив высоких особ у пустого края стола, вернее, не стоял, а вертелся, подпрыгивал, кивал лакеем направо и налево, чтобы они держали толпу на расстоянии. Очистить место дело идет о незаменимой жизни. Зоркий взгляд, не одна миска. Ни один прибор не оставлен без внимания. А главное, ни одно движение госпожи Мартик не ускользает от его глаз. Вино откупорил сам Цамет, вытер бокалы, сам наливал вино и был спокоен, пока дамы пили. В это время с ними ничего не могло случиться. Госпожа Мартик становилась ему все более не по душе. Она добилась разрешения подносить высоким особом кушанье. «Господи», — думал Саммет, — «как мог я подпустить ее?» «Она мала и костлява. Сооружением из волос она увеличивает свой рост. Тем подозрительнее кажется лицо, под румянами у нее черты истой отравительницы, мелкие и жесткие. Если предположить, что Бицакассер здесь с кем-нибудь в сговоре, так это только с ней». Паучьими руками берет у лакеев самые тяжелые блюда, но хватка у них железная. Опасная интриганка разрезает дыню. Не подмешает ли она чего, упаси боже, в сок? Только мадемуазель Дегис съедает ломтик. Цамет с беспокойством следит за ней. Все равно мысленно он жертвует... Это менее значительной особой. Она первая протянула тарелку, волей-неволей Мартик положила ей кусок, предназначенный для герцогини. Саммет ждет, что принцесса изменится в лице. Вот сейчас она упадет, так и быть, хоть это и ужасно. Лишь бы Габриэль была спасена. Но никто не падает без чувств. Будущая королева просит апельсин. Сама его чистит и внимательно разглядывает со всех сторон. Круглые глаза хозяина со страхом ищут в кожуре дыру, дырочку, крошечный укол. Господи, помилуй! Драгоценное создание откладывает апельсин прочь. Кривит рот, говорит он, горький. Тут пришла очередь сам это лишиться чувств. Он схватился за живот. Он завизжал. «Вон! Долой всех!» Лакеи получили приказ – уговорами или силой спровадить гостей в другие покои. Финансист торопил их, энергично размахивая руками. — Что случилось? — Что с вами, — спрашивал господин Деварен, который до сих пор мирно играл в карты. Цамет пришел в себя и, пристыженный, забормотал. — Госпожа герцогиня очень бледна, — договорил за него Варен. — Она на пятом месяце. — И из-за этого такой шум? Но Цамет уже отошел от него, он сделал открытие. Пока никто не следил за столом, за которым, оцепенев от изумления, сидели высокие особы, госпожа де Мартик что-то ощупывала на шее у герцогини де Бафор. Совершенно верно, она отстегнула застежку жемчужного ожерелья, а ожерелье упало. Цамет одним прыжком очутился рядом, стукнул воровку по руке своим перстнем с печатью, а затем опустился на колени. — Мадам, вот ваше ожерелье. Оно отстегнулось. — Благодарю вас. — А больше ничего не случилось? — спросила удивленная Габриэль. — Больше ничего. Ничего не случилось. — Будьте покойны. Ничего не случилось, — повторил он. И глаза его наполнились слезами. Отстояли. Ничего не случилось. Как счастлив был Цаммит. Габриэль смотрела на него так, будто он ребенок, и она знает о жизни больше, неизмеримо больше его. Она была очень бледна и утомлена, веки закраснелись, она сказала, «Зачем мне есть суп? Я лучше пойду спать». Финансист услышал только «суп», после чего сам в попыхах выкрикнул это слово, вскочил и бросился на кухню. Вот что он увидел здесь. Все повара... Впереди старший повар, позади водоносы, судомойки, дровоколы, поломойки. Все, кто успел прибежать, обратили кверху глаза и раскрытые рты, лишь бы не упустить ничего. Мажордом и поваренок сражались в воздухе. Предметом их борьбы был стеклянный шар, который ослепительно отсвечивал от пламени очага и то переходил в руки одного, то скатывался по плечу другого, но не выскользнул у них ни разу. Сначала мажордом вырвал его из рук поваренка, когда тот хотел открыть его над горшком с супом. Ангелоподобный юнец ударил мажордома головой в живот и снова завладел шаром, Он подпрыгнул, ухватился за нижний край галереи, которая шла поверху вдоль стен, и, подтянувшись на руках, собирался улизнуть. Однако мажордом, невзирая на парадную ливрею и пышные вакенбарды, с помощью такого же гимнастического прыжка оказался за перилами. Там наверху они боролись до тех пор, пока поваренок не перелетел через перила. Насмешливый возглас, и он уже летит в пустоту. Но что это? Он схватился за балку под потолком, на которой обычно висели окорока, ее он обхватил всеми своими четырьмя конечностями, что не помешало ему толкнуть мажордома, ибо тот, в свою очередь, перелетел сюда. Он с непостижимой быстротой скользил по соседней балке, по-прежнему стараясь овладеть шаром. Между тем шар перекатывался у поваренка с груди на спину, в зависимости от положения самого мальчугана, который безостановочно вертелся, как и его противник. Каждый из них увеличивал скорость своих движений, а значит и движений противника, так что в конце концов стало казаться, будто они парят в воздухе, а шар танцует вокруг их вращающихся тел. Тем более, что шар освещал обоих огненными вспышками по всему потолку, вплоть до самого очага с суповым горшком. Снова насмешливый возглас. Вот теперь оно должно свершиться. Но добрый дух выбил у злого духа шар, когда он уже был открыт, и содержимое его должно было попасть в суп. Что же случилось? На каменных плитах Стеклянный шар разбился в дребезги, а зеваки поспешно обернулись в другую сторону, привлеченные новым диковинным событием. Неведомо откуда появилась черная курица, как раз на том месте, где упало небольшое зерно, продолговатое зернышко. Она его клюнула и проглотила. Тотчас она крикнула человеческим голосом, как уверяли впоследствии, упала, забилась в судорогах и кончилось. Повара и все прочие тотчас вновь обратились к двум демонам, но их не было нигде, чему никто не удивился, и все лишь осенили себя крестом. Вполне очевидно, что злой дух после того, как был разоблачен, вылетел в дымовую трубу. Многие видели, как он перед этим сбросил ангельское обличие и превратился в черную летучую мышь. Добрый дух растворился в дивном благоухании, потому и суп имел такой аромат, как никогда. Когда представление окончилось, у входа в кухню очутился Паш Гием. Он, по-видимому, немало дивился происходившему и теперь еще качал головой. Кто-то коснулся его плеча. «Себастьян Самет. Человек с весьма смиренным лицом. Он повел господина Десабле за руку к столу высоких особ, причем сам Самэт шел на цыпочках. Дамы сидели в прежнем положении. Фижмы и пышные рукава заполняли пространство между ними. Они не спросили, почему им пришлось ждать. Торжественно приближалось шествие поваров. Впереди кухонных дел мастер с высоко поднятой миской, Сам хозяин наполнил золотые тарелки, повара стали на колени и оставались на коленях до тех пор, пока герцогиня де Буфор не отведала супа и не сказала, что он очень вкусен. Тогда цамет подал им знак удалиться. Мадемуазель де Гис осведомилась, что же, собственно, произошло. — Мадам, — сказал Цамет, — откуда-то появилась черная курица. Если верить людям, то были и другие знамения. Подмазель Дегис отложила ложку. Габриэль продолжала есть, поглядывая на пожаги Йома. Для него одного ела она лакомый суп, и глаза ее разрешали ему служить ей по-своему. «Мадам», — ответил он, — «говорят многое». «Я знаю», — сказала она, улыбнулась и взглянула на него. Ему же суждено было помнить до старости, как она взглянула на него и улыбнулась. «И будут еще многое говорить». Это были ее последние слова, обращенные к нему. При этом ее окружало сияние, излучаемое каким-то незримым источником света, казалось, будто она растворяется в нем. Позднее он понял, что она подразумевала свою смерть, и обстоятельства своей смерти, и благодарила его, как благодарит живого та, что уже уходит из жизни».